Глава вторая. «Вика, ты меня не узнала?» спросила я, решив, что ситуация требует разговора на чистоту. «Хм, нет. Мы знакомы?» удивилась она. «Вообще-то мы учились в одной группе. Я Мила, Людмила Береснева. Помнишь такую?» «Люська?» воскликнула она, я же поморщилась. Ненавидела, когда меня так называли, но одногруппникам было наплевать. «Да, это я». «Вот это подфартило!» обрадовалась Вика. Мне до смерти надоели эти чванливые морды. Все улыбаются в глаза, а за глаза ядом плюются. Значит так, ты хочешь этот контракт? Хочешь. Он поможет тебе вылезти наверх. А я хочу крутую свадьбу через месяц. У нас с Димой внезапное радостное событие случилось. Не хотелось бы, чтобы оно стало заметно через платье. Я сидела и как дура хлопала ресницами, слушая неконтролируемый поток слов. Сразу же вспомнила себя в универе, когда не могла ничего сказать одногруппникам. Только давала списывать. Но ведь то время ушло. — Погоди, — выставила я вперед ладонь, останавливая Вику. — Ты права, я хочу этот контракт, но не настолько, чтобы слепо идти у тебя на поводу. Месяц — это нереальный срок, поэтому вы пришли ко мне. — А ты изменилась, — хмыкнула Вика, оценивающая, окидывая меня взглядом. — Раньше была тише воды, ниже травы, а сейчас зубы отрастила. А помнишь, как Серега делал вид, что влюблен в тебя? Вот умора была. Вика откинула голову и захохотала. Вот же стерва. Не понравилось, что я ее осадила, поэтому ответочку кинула. «Не помню такого», — равнодушно покачала головой я. «Вот как?» — мгновенно перестав смеяться, сказала Вика и уставилась на меня льдистыми голубыми глазами. «Что ты предлагаешь?» «Я сделаю свадьбу за месяц, исходя из ваших пожеланий. Но ты прислушиваешься ко мне, и если я говорю, что твои хотелки неосуществимы, ты не настаиваешь. Тогда мы сработаемся, и твоя свадьба реально станет событием года». Но, предупреждаю сразу, будет недешево. Вернее, моя работа и вся свадьба обойдутся очень и очень дорого. «За это не беспокойся», — небрежно отмахнулась Вика. «У димулечки бабок столько, что можно свернуть их трубочками и утыкать статую свободы с ног и до факела. Но имей в виду, если лажанешь, в этой стране ты больше ни одной свадьбы не организуешь. Даже в самой занюханной деревне!» По моей спине пробежал озноб. Вика всегда была мстительная, и я вновь подумала, а стоит ли игра свеч, сжатые сроки и капризная клиентка? С другой стороны, как говорил мой папа, не стоит пить алко, если печень жалко. Эх, была не была. Когда вернулся Дмитрий, мы с Викой мило улыбались друг другу и попивали кофе. В итоге контракт был подписан. Проводив гостей, Соня зашла ко мне. «Рассказывай, получилось?» Я сделала печальное лицо, подошла к ней, сжала ее руки и проникновенно сказала: Они наши! Уи! Завизжали мы одновременно. Наверное, стены статусного московского дома где-нибудь треснули от нашего крика, но радость была настолько всепоглощающая, что нам было все равно. Сегодня мы или совершили прорыв наверх, или пробили дыру на дно. Время покажет.